Глава 8. До того места, которое мы называли «своим», я практически бежала. Не остановили меня ни подозрительные взгляды стражников, ни оклик знакомого отца. Смущало меня только то, что подруги меня спокойно могли закопать прямо в лесочке, если я опоздаю больше, чем на час. До поляны, в центре которой возвышался столетний дуб, я бежала на одном дыхании бросила сумку между толстых корней и белкой взлетела под самую макушку. На одной из веток лежала Кира и разрывала очередной зеленый листик на части. Хейла сидела по соседству и нетерпеливо мотала ногами в воздухе. «А мы уже были готовы насылать на твою рыжую голову проклятие», призналась последняя, недовольно глянув на меня из-под лобья. «Могу для этого даже силу передать» прошептала я, привалившись спиной к шершавому стволу и переводя дыхание. Но без магии этого сделать не получилось. Пришлось прикрыть глаза и прошептать несколько слов. Поморщиться от неприятного ощущения, а уже потом вновь повернуться к подругам. «Кир, поздравляю с прохождением!» «Спасибо!» – девушка улыбнулась мне, совершенно не обижаясь на опоздание. «А вот ее сестра все еще смотрела на меня волком». Пришлось откупаться от них историей. «Я ведь не просто проспала», — чувствуя ее недовольство, произнесла я. «У меня вчера был первый шабаш, и...» «Ну, в общем, я... ну, перепела немного». Хейла на мгновение задержала взгляд на моем лице, а потом рассмеялась. Покачнулась от этого на ветке, рискуя свалиться вниз. «Ну ты даешь, иви Рассказывай давай!» Ее настроение тут же переменилось. Я тоже улыбнулась и начала историю о том, как ведьмы проводят свои собрания. Говорила о чудесном месте, созданном Верховной, о зажигательной музыке, нарядах, мифах, а потом коснулась своим рассказом ловчиво. «Подожди, подожди», — оживилась Хейла. «Выходит, что те двое охотники на ведьм? Твои враги?» «Иви, я, кажется, что-то...» «Совершенно ничего не понимаю». «Я тоже» поддохнула Кира, ерзая на ветке. А мне оставалось только вздохнуть и пуститься в объяснение. «Я им помогаю в одном деле и останусь невредима». «А что за дело?» — тут же сунула свой нос любопытная подруга. «К сожалению, этого я сказать не могу, иначе меня прямо тут магией размажет по воздуху». «Я бы на это посмотрела», — со смехом призналась Хейла, а потом махнула рукой. «Но если ты в безопасности, то ладно». «Ловчие, надо же! Я их совершенно по-другому представляла!» «Хотя нет, тот темненький, еще тянет на него, а вот второй...» В глазах подруги что-то ярко сверкнуло, будто бы она прямо сейчас готова была бросить своего возлюбленного и упасть в руки Фобоса. «Тут с тобой сложно не согласиться», — улыбнулась я. А Кира навострила ушки. Ей еще не доводилось лично общаться с путешественниками ловчами Но менее интересным от этого разговор для нее не стал. Всё же тот тёмненький является главой Ордена Ловчих, и именно он был со мной на шабаше. Сказав это, я тут же прикусила язык, потому что лица у обеих подруг вытянулись от удивления. А Хейла даже подпрыгнула на ветке, отчего-то она тужно так скрипнула и, кажется, прогнулась. «Ловчий? Да на шабаше!» И Вилай, признавайся, что это все значит. — Все то же самое, о чем говорить я вам не могу, — покачала головой. — Дело у нас общее, к сожалению, огромному такому сожалению. — Да чего жалеть, — хмыкнула Кира. — Ты ведь за это и свободу, и денег получишь. — Ты права, но и находиться рядом с ловчими. Моя внутренняя ведьма сдерживается из последних сил. Хейла хихикнула, а потом уже более серьезным тоном проговорила. — А насколько это в раке что ведьмы с ловчими лучшие пары. «Понятия не имею, как можно безразличнее», — ответила я. «И проверять совершенно не хочется». Перед внутренним взором тут же возник ухмыляющийся Себастьян. А память услужливо подсунула ощущение его дыхания на моих губах. «Какой ужас! Я даже вздрогнула!» А Хейла уважительно на меня посмотрела и кивнула. «Мы еще долго просидели на дубе». Кира рассказывала о том, насколько страшно было находиться в окружении других девушек, которые так и горели желанием стать невестой для сына Мэра. Хейла делилась мелкими проблемами, которые возникали между ней и Лексом. А я время от времени радовала подруг магическими фокусами. Они стали для меня единственными неродными людьми, которые знали о том, кто я есть. И это было моим счастьем. Ради их улыбок можно и потерпеть это неприятное чувство, когда энергия покидала внутренний резерв и становилась заклинанием. Кира рассмеялась, подставляя пальцы огромной светящейся бабочки. Крылатая красавица мягко опустилась на них и вздрогнула. Сияющая пыльца посыпалась девушке на ладонь, оставаясь на коже блестящими точками. Хейла за этим наблюдала сквозь полуопущенные ресницы и довольно улыбалась. Но все хорошее заканчивается. Оставалось надеяться, что и все плохое этим свойством обладает. Потому к обеду мы спустились на землю и направились в сторону города. Все еще смеялись, разговаривали, но не смели касаться запретных тем. Подруги очень дорожили тем секретом, который я доверила им в глубоком детстве. И теперь, казалось, охраняли знания даже пуще, чем я. Уже на выходе из леса Я уловила тихий перестук лап и недовольное рычание. «Руна!» — Хейла заметила ее первой, присела на корточки и распахнула объятия. Рысь фыркнула, но все же подбежала к девушке, поставила лапы ей на плечи, придавив распущенные каштановые волосы, и лизнула в щеку. Кира же боязно потрепала ее по голове и отступила на шаг. А Руна повернулась ко мне и опять недовольно заурчала. «Ну что такое? Что я опять не так сделала?» — вздохнула я, опускаясь прямо на траву рядом с кошачьей мордой. Та лизнула меня в руку и уткнулась головой в живот. Переживала, истолковала я ее поведение. Я не пропадала. Я с другими, такими, как я, встречалась. Рысь так пристально на меня посмотрела, что сделалась не по себе. «Да не вру я!» Кейла рассмеялась. «Не врет, Рунка!» «В следующий раз ты с ней пойдешь, а то она всяких мужиков с собой тягает, а родную кошку не взяла!» Хвостатая ей вторила тихим рыком, а я развела руками. «Видимо, и вправду придется что-то придумывать для следующего шабаша. Раз с почти демоном пропустили, то и с рысью должны!» Убедив Руну, что так и сделаю в следующий раз, мы вновь поспешили в сторону Лефорда. «Все же приятности приятностями, но проблемы с ловчими я еще не решила. Стоило встретиться с ними и обсудить некоторые детали. С подругами я рассталась у прыгающего феникса, дала обещание держать в курсе и не сбегать без прощаний, а после толкнула дверь и вошла в большой зал. Некоторые столики оказались занятыми, подавальщицы флиртовали с посетителями, а мадам Пашери, привычной немой тенью, стояла за прилавком. Шарля, к счастью, не наблюдалась. «Рыженькая!» Кобос сидел за дальним столиком, махнул мне рукой, подзывая к себе. Я широко и искренне ему улыбнулась, кивнула хозяйке заведения и опустилась на один из свободных стульев. «Как твои дела?» — поинтересовался Ловчий, будто мы были давними друзьями. «Не жалуюсь», — я плечами и стащила с его тарелки кусочек вяленого мяса. «А ваши?» Мужчина поджал губы, но сказать ничего не успел. Рядом со столом остановился мрачный Себастьян. Окинул нас взглядом и бросил. Жду на улице. Хотелось бы досмотреть достопримечательности этого городка. Если бы не моя сохранившая воспоминания практически всего вчерашняя шабаша память, я бы в жизни не подумала, что накануне этот мужчина напился и целовал ведьму. Хотя он с таким холодным отрешенным видом может и кишки врагам выпускать и единорога гладить по радужному хвосту. С него станется». Дверь хлопнула, известив, что Себастьян все же вышел на залитую солнечным светом улицу. «Что у вас там произошло?» — понизив голос, уточнил Фобос. «А что должно было?» Неподдельное удивление я сыграла хорошо. Прям очень хорошо. Даже нужную нотку страха вложила. Хотя что там? Она и сама проявилась без всякой игры. «Не знаю». Себас вчера явился темнее грозовой тучи. Я думал, что ты у него на нервах потанцевать успела, рыженькая. Он всегда такой, — отмахнулась я. А Фобос только покачал головой. Его начальник ждал нас на крыльце, привалившись к стене спиной. Рассматривал прохожих. Все же хороший город, — потянулся светлый ловчий. Как и многие другие, — отозвался Себастьян. «Ничего такого, что смогло бы меня удивить. Или мы еще не все видели, фран «Не все», — тут же нашлась я. «У нас есть прекрасный сад роз Его держит одна из знатных дам. Думаю, она будет не против, если уважаемые путешественники решат по нему прогуляться». «Звучит заманчиво», — Фобос одной своей веселой улыбкой умудрился вновь разрядить накалившуюся атмосферу. «Я очень люблю запах роз А я костра, хмыкнул глава ловчих и первым спустился по ступенькам. Мне же оставалось только нацепить на себя широкую улыбку и поспешить вперед, чтобы показать дорогу к дому мадам Лэнири. Женщина встретила нас на подходе, поправила шляпку, позволила Фобусу поцеловать ручку в тонкой ажурной перчатке и без платы пропустила нас в дуряющий пахнущий сад. Слуги время от времени пробегали мимо, выполняли поручения своей хозяйки, а мы направились вглубь по тонким виляющим тропинкам. «Это адосманские розы», – показывала я на цветы с темно-голубыми лепестками, которые на кончиках отдавали черным. На основе их масла делают духи, но у мадам Лайнири всего несколько кустов, скорее как украшение ее сада. А вот тут цветы, которые фигурируют в легенде создания нашего города. Говорят, что магисса Лефорт очень любила доски и розы. Настолько сильно, что всегда носила на голове венок с этими цветами. А тут... «Наше задание все еще не закончено», — оборвал меня Себастьян, проведя рукой перед собой. Глушище купола охватил нас незримой пеленой, двигаясь вместе с заключенными внутри людьми. «Вот это силище!» В каком смысле? Я хотела было обернуться, но передумала и провела рукой по бархатным цветам. Среди ведьм, что были на шабаше, не той, чью ауру передала нам Дерия. «Я же вам говорила, что в этом городе только одна ведьма, а вы мне что?» «Ты много что говорила», — хмыкнул Себастьян. «Например? Я все же повернулась?» Встретилась с тяжелым взглядом янтарных глаз. Например, что не хотела слышать от меня вчера слов любви, ведьмочка. Так я и не хотела, хмыкнула я, а Фобос перевел на меня заинтересованный взгляд. Правда? Себастьян ухмыльнулся. А что же тогда вчера было? А что было? Я нахмурилась, стараясь сделать вид, что усердно вспоминаю шабаш. Что-то было? Вы вы мне в любви признавались, Приверховный, а я запамятовала? Ловчий пригвоздил меня к месту взглядом. А ситуацию, как всегда, спас светлый охотник на ведьм. Давайте вы чуть позже решите столь интересный и важный вопрос. А может, и попризнаетесь друг другу в чем хотите? Хоть в любви, хоть в ненависти. Что с Деррией, Сибас? Мужчина тяжело вздохнул, провел рукой по лицу. Не сигнал от нее. Как будто ее сил лишили. Я не дозваться до нее не могу, не отыскать по ауре. Вчера на шабаше я проверил свыше трех сотен ведьм. Ни одна из них в этом не замешана. Кто-то мог не явиться на шабаш? Мог. Я запросил списки у соседушки. Соседушки? Светлый перевел взгляд на меня, словно полагал, что я дам ответ. Ну, я и дала. Ответ. Верховная ведьма оказалась соседкой нашего самого злого и великого инквизитора. Фобос присвистнул. А Себастьян передернул плечами, будто сбрасывал с себя противное насекомое. «Мне нужна будет твоя помощь. Я останусь тут, так как заключил договор с одной наглой ведьмой-самоучкой. А тебе, мой дорогой друг, придется объездить неявившихся или отлученных от шабаша колдуней. Они получили приказ от Верховной не трогать того, кто предъявит им символ Альха. Более того, они поговорят с тобой и не будут строить козни. Придумай что угодно». Артефакт с отпечатком ауры у тебя есть. Когда отправляться и как это объяснить жителям Лефорда? Наша прелестная помощница, Себастьян сверкнул в мою сторону взглядом, пустит слух, что ты влюбился в девушку из соседнего города. Что тут ближе всего? Вилгран? Так вот, ты соскучился и отправился ее проведать. Я же задержусь тут из-за конкурса для сына мэра. Такие мероприятия не редкость. Но этот меня заинтересовал. Все ясно. Да не причастна к этому делу ведьма, застонала я от безысходности. Сколько это еще продлится? Я хочу свободы и оказаться подальше от этих двух. С чего такая уверенность? Хмыкнул Себастьян, срывая одну из пушистых сиреневых роз. Ведьмы ненавидят магов. У нас это взаимно. Что мешало одной из таких, как ты, Я не вижу в этом никакого смысла. Ну вот украла я магису хорошо. И что мне с ней делать дальше? Я бы с таким умыслом лучше бы мужиков воровала. От них хоть толк есть. Фобос приподнял брови, а я, смутившись, добавила. Дрова наколоть помогут. Пол помоют, крышу перекроют. А толку от еще одного лишнего рта, который еще и магии лишён Мужчины переглянулись, но ничего на это не ответили. Видимо, услышали слишком много верных доводов от ведьмы, что и сбила их с толку. Да только с намеченного плана совершенно не сбила. «Отправлюсь завтра на рассвете», — принял приказ командира Фобос. «Моя сестра пока жива». «Но кто знает, надолго ли?» Себастьян скрипнул зубами. «Я же притихла, понимая, что весь этот вопрос затягивается, а мы, скорее всего, идем по ложному пути». «Так, стоп! Мы? Когда это я успела заинтересоваться делом о пропаже Магис?»